временами может быть страдая от своего бушующего темперамента он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям учение маркса его должно было ошеломить это был взрыв радостного самооправдания отныне он благодарный и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести. Если вся история человечества – это борьба классов, а гармоническое общество будущего – это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка. Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Этот дар – прирожденного революционера. В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма. Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана. Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее. Я знаю где, когда и как. Вот о чем кричат все его статьи и выступления. Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству, к убийству царя. Александр Ульянов был убийцей, случайно не завершившим свой замысел. Чем гадать, как маячегемцы, а не был ли он, Владимир Ульянов, мстителем, за кровь брата, Гораздо реалистичнее предположить, что у них был общий склад темперамента. То, что я называю уровнем понимания человека, данным от природы или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому, как у Гамлета бесконечная рефлексия вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания — когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлексию. Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Комо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, все это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводили его в восторг, это видно по письмам его и запискам. Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина семнадцатого года с изображением Пугачева, те же раскосые глаза и затаенное лукавство». Удивительно не то, что истории чаще всего двигали люди уголовного типа. Гораздо удивительнее то, что иногда ее двигали и благородные люди».